Глава 5. На следующий день шафран вошла в полицейский участок возле вокзала «Кингс-Кросс». Четырёхэтажное здание возвышалось над оживлённой улицей, каждое окно было украшено тяжёлым каменным карнизом, а вход в участок был отмечен искусной резьбой с изображением королевского герба. Внутри подобному шику места не нашлось — Простые плиточные полы истёрлись, и были испачканы ботинками лондонских полицейских, снующих туда-сюда в тёмно-синих униформах. Шафран догадывалась, что стены некогда были белыми, но уже давно потускнели до неравномерного серого цвета. Картину дополнял затхлый воздух, пропитанный запахом пота и наполненный низким гулом голосов. Шафран чувствовала себя так, будто вошла в битком набитую пещеру. Девушка назвала своё имя дежурному, который передал его дальше по веренице полицейских столов за спиной и заняла свободное место на скамейке у стены прямо у двери. Гадать и размышлять, как отнесётся инспектор Грин к её бесцеремонному предложению о помощи, не пришлось. Её тут же отвлёк сидевший рядом с ней пожилой мужчина, который принялся в деталях излагать все жалобы, с которыми он пришёл. Шафран успела выслушать лишь четыре из них, когда сержант наконец заговорил. «Оставь её в покое, анет она не хочет слушать твоё нытьё», — сказал он с особым говорком, будто только что сошёл с поезда, идущего из Корнуола, и подмигнул ей. «Он здесь каждый день околачивается, всё твердит, что наступил конец света». Шафран слабо улыбнулась. «Это был тот самый развощокий офицер, который был так добр к ней в предыдущий её визит в участок». «Спасибо». Девушка кивнула ему и обернулась на окликнувший её знакомый голос. Он принадлежал молодому светловолосому сержанту, появившемуся в толпе полицейских. «Здравствуйте, сержант Симпсон». Хоть его рост значительно превышал минимальное значение, при котором разрешалось носить униформу, Персиково-кремового цвет и мальчишеская округлость его лица делали сержанта лет на десять моложе. Юношеское восхищение, с которым он смотрел на инспектора Грина, лишь усиливало это впечатление. Пока они пробирались через лабиринт столов, шафран спросила, «Кто дежурит за стойкой входа?» «Это Джонсон, мисс», — ответил офицер через плечо, расталкивая локтями кучку одетых в чёрное полицейских. «Работает здесь уже давно, ещё до создания департамента уголовного розыска. Он пережил все зачистки. Вероятно, и меня переживёт». Они вошли в кабинет инспектора. Стены тесного помещения были заставлены стеллажами с документами. На потолке зияли трещины. На одной стене висела карта. На столе стояла лампа, которую инспектор, похоже, принёс из дома для дополнительного освещения». Сам он сидел, сцепив руки за аккуратно организованным, но явно видавшим виды столом из красного дерева. Он пригласил её присесть. Шафран прочистила внезапно пересохшее горло. «Женщина, которая была удушена, вторая жертва», — начала она. «У меня была одна мысль. Её цветы говорили одновременно об одиночестве и об опасном удовольствии, похоже на преступление на почве страсти». Мне стало интересно, был ли у этой женщины любовник. Она была довольна собой, ведь ей удалось задать этот вопрос без смущения. Однако строгий взгляд инспектора заставил задуматься, не слишком ли далеко она зашла. Помедлив, инспектор Грин произнёс. Её домочадцы и друзья не распространялись на эту тему, но дали понять, что у неё была связь. Мы пытаемся установить его личность. А наркотик? Мы нашли доказательства рекреационного, а не медицинского употребления. Рекреационное использование — периодическое, нерегулярное употребление психоактивных веществ разного рода для получения удовольствия и иных целей. Её ближайшие друзья, похоже, разделяют эту привычку. Наркотики, которые можно было найти на каждом шагу до и во время Первой мировой войны, стали, конечно, явлением более редким, но полностью вытеснены не были, как того хотелось бы правительству. Тем не менее, шафран понятия не имело, легко ли их достать. Итак, задохнувшаяся женщина и её друзья принимают наркотики. Она получает цветы, которые предупреждают о некоем опасном удовольствии. Всё сходится. Было удивительно, что флореография, по-видимому, всё же имела отношение к делу. Шафран хмурилась по мере того, как вероятные сценарии развития событий прорастали в её голове, словно побеги листоколосника съедобного. Листоколосник съедобный — один из самых быстрорастущих видов бамбука. Для бамбуковых характерна большая скорость роста, рекордная скорость зафиксирована именно у этого вида — за сутки, выросшего на 120 сантиметров. Примечание переводчика. Но кто убил её? Разочарованный родственник или друг? Поставщик или любовник? Или мотивы совсем другие? Всё возможно. Сейчас мы пытаемся установить связь между двумя жертвами. Кто эти жертвы? Инспектор внезапно напрягся. Шафран поспешила продолжить. Я думаю, что могла знать кого-то из её окружения. Симпсон за её спиной зашевелился. Шафран сдержал улыбку. Юный офицер не мог похвастаться самообладанием инспектора Грина, а потому он только что подтвердил её догадку. «Значит, университет или другие связи?» Она продолжила непринуждённо. Когда я приехала в Лондон несколько лет назад, то довольно быстро обзавелась связями в обществе. Я заочно знала многих дам и их супругов, а моя бабушка, викантесса Истинг... Разумеется, позаботилась о том, чтобы и они знали обо мне. Вполне вероятно, что я могла слышать именно жертв. Продолжавшееся молчание инспектора говорило об отказе отвечать на вопрос. Шафран приподнялась со стула и сцепила руки. «Инспектор, две женщины были убиты. Я знаю, как ведут себя представители высшего класса в таких ситуациях. Они сделают так, что выяснить правду будет трудно, а может и вовсе невозможно. Если я могу помочь, то хотела бы это сделать» тони После затянувшейся паузы инспектор Грин постучал пальцем по столу, а затем потянулся к карману своего однотонного серого костюма с блокнотом. Перелистнув страницу, он прочитал. «Первой была задушена миссис Эрин Салливан, 38 лет, проживала в Кенсингтоне. Вторая — мисс бриджет Уильямс, 21 год, проживала в Белгравии». Шафран копалась в своей памяти в надежде вспомнить хоть что-то, но к своему огорчению ничего не обнаружила, однако отметила, что названные районы были один богаче другого. А друзья, которых вы упомянули, друзья мисс Уильямс? Люси Рене Телботт, дочь покойного барона Ньютона, мисс Кэролайн Женевьева Этвуд и мисс Амелия Джейн Грэшем. Ни одно имя не было знакомо шафран Возможно, они просто младше неё, но куда более вероятно, что эти девушки вращались в более низких кругах, чем шафран. Элизабет, которая росла в условиях роскоши и привилегий, пока её семья не потеряла своё состояние во время войны, эти имена могли быть знакомы. Кем была первая жертва, миссис Салливан? Что она из себя представляла? Жена мистера Гордона Салливана, главы Камденской железнодорожной компании. Детей нет. Остальные члены семьи жили за городом. состояла в ряде благотворительных комитетов. Инспектор добавил язвительно. Её друзья рассказывали мне, что она была весьма высокого мнения о себе за свою щедру деятельность». Шафран выдержала немало чаепитий и ужинов в компании женщин, которым нечем было заняться, кроме как пытаться управлять жизнями людей, которых они считали ниже себя. Но, полагаю особенно, отрицательно никто о ней не высказывался. Инспектор Грин покачал головой. Думаю, никто не хотел первым бросить камень. Её губы подёргивались от желания улыбнуться, но она сдержалась, не желая показывать, что они воспринимают это дело всерьёз. И вы сказали, она была задушена. Инспектор заёрзал на стуле. «Она была задушена ожерельями весьма дорогими. Бриллианты, сапфиры, золото и тому подобное». шафран моргнула. «Она была задушена собственными украшениями? До чего пугающе ужасно. Может, её задушили руками, а ожерелья были надеты после?» странгуляционные борозды указывают на то, что они были нанесены отрезком тонкого материала. Это может быть мягкий, но прочный материал, например, Тонкий шёлковый шнур или плоская цепочка, несколько из которых лежали около жертвы. Но разве цепочка не порвалась бы, если бы миссис Салливан боролась? Шафран запнулась на полуслове вздрогнув. Барбитурат, который мы нашли в её крови, скорее всего, не позволил бы ей сопротивляться. Поёрзав на стуле, инспектор продолжил. Во рту у неё также были найдены драгоценности. По коже Шафран пробежал холодок, стоило ей представить такую картину. Убийца положил их туда. «Именно так всё и выглядит», — ответил инспектор Грин, что предполагает наличие сильного личного мотива. «А ещё жертва была ограблена», — добавил Симпсон, стоявший за спиной Шафран. «Горничная подтвердила, что несколько украшений пропали». «Значит, дело было не только вместе, но и, возможно, в деньгах». Вторая жертва, скорее всего, тоже была обеспеченной, раз жила в Белгравии. А мисс Уильямс? Судя по всему, она жила сказочной жизнью, принялся рассказывать инспектор Грин, снова перелистывая страницы в своём блокноте. Её отец, Ричард Хаберли Уильямс, умер, когда она была ещё маленькой. Мать, Белинда Уильямс, уроженка Беркли, сама была состоятельной женщиной и умерла от гриппа. Мисс Уильямс жила на деньги родителей и, по общему мнению, только и делала, что тратила их». «Но ничто не связывает этих женщин?» — спросила Шафран. «Пока нет». Инспектор бросил на неё настороженный взгляд и продолжил. «Итак, мисс Эверли, вы можете запрашивать данную информацию, поскольку официально консультируете полицию, однако вы не имеете права никому её раскрывать». Должно быть, выражение вины на её лице было настолько очевидным, что, поджав губы с недовольным видом, инспектор спросил. «Вы уже рассказали кому-то? Надеюсь, не вашей соседке по квартире?» Шафран нахмурилась. «Нет, только моему коллеге, доктору Майклу Ли. Полагаю, вы встречались с ним в холле университета на днях. Именно он предположил, что у второй жертвы мог быть ухажор Он никому ничего не расскажет, а если и захочет, то только мне. Будет говорить часами напролёт». Инспектор Грин откинулся на стуле сложив руки на животе. «Врачи знают о строгом соблюдении конфиденциальности. Просто напомните ему быть осмотрительнее. Я не могу допустить, чтобы вы занимались этим делом, если станете передавать информацию посторонним лицам». «Я понимаю», — Шафран решительно кивнула. «Как я уже сказала, я лишь хочу помочь». От её слов инспектор почувствовал себя ещё более неуютно. «Верно». Расценив слова инспектора как знак, что ей пора уходить, Шафран встала. «Если что-нибудь узнаю, то сообщу вам». «Я не предлагал вам бросать всё и заниматься расследованием, мисс Эверли». «Я понимаю, но если наткнусь на что-нибудь...» «Инспектор насупил брови». «Я действительно не...» «То обязательно сообщу вам...» Шафран поспешила на выход, пока инспектор не высказал очередное предупреждение или вообще не передумал. Вернувшись в университет, Шафран обнаружила Ли в библиотеке, склонившемся над несколькими большими томами и сонно моргавшего... Дневное тепло не проникало сквозь толстые каменные стены, но воздух казался особенно затхлым и неподвижным. «Тихий час?» — громко спросила Шафран, присаживаясь за длинный деревянный стол. Ли выпрямился и потер шею. «Нет, час для книг с более крупным шрифтом. Они будто не хотят, чтобы люди их читали». Шафран наклонилась вперёд и понизила голос, несмотря на то, что в пределах слышимости никого не было. «Ли, насколько легко в наши дни достать наркотики?» его честь и столь неожиданный вопрос не поставил его в тупик. Ухмыльнувшись, Ли сказал, «Либо ты задумала вырастить нечто запрещенное, либо размышляла над этими убийствами». Я ходила к инспектору Грину, поделилась с ним своей идеей о флориографии. Он поведал мне больше подробностей об убитой женщине, которая мешала веронал с наркотиком. Сказал, её друзья тоже употребляли. Разумеется, его они продают всем подряд, как раньше, но ведь он и не исчез». Например, врачи продолжают выписывать его. Так и есть, и в наши дни за этим следят гораздо тщательнее. Я избегаю его по мере возможности, как в работе, так и в личной жизни. Вместо того, чтобы похвастать похабными подробностями своих загадочных вечерних увеселений, лина нахмурил брови медового цвета. Упёршись предплечьями в фолиант, над которым засыпал, он продолжил. «Мой отец», то есть доктор Ли-старший, Ли кивнул. «Старый добрый батюшка, отец всегда считал, что это ужасный наркотик, потому что он вызывает чертовски сильное привыкание. Когда началась война, и все стали покупать маленькие подарочные пакетики с этим веществом, чтобы отправлять их солдатам на фронт, он попросил моего дядю Мэтта вмешаться. Шафран приподняла одну бровь. Дядя Мэтт, как Ли его непринужденно назвал, был никем иным, как «Матиасом Ли», бароном Кармайклом, чье имя гремело по всей Англии как имя одного из богатейших и влиятельнейших политиков. Отец Ли был его младшим братом, и, учитывая, что Ли говорил о своем дяде чаще, чем о родителях, Шафран поняла, что они были довольно близки. Ли продолжил. Отец рассказал ему о вреде этого наркотика и проблемах, с которыми столкнутся позже важнейшие боевые силы страны. Дядя Мэтт собрал парочку своих приближённых и поднял этот вопрос на армейском совете, и они приняли закон, запрещающий свободное распространение психоактивных веществ во время войны. Армейский совет был высшим руководящим органом британской армии с момента её создания в 1904 году. Убедить совет было нетрудно, они уже видели последствия злоупотребления наркотиком — были в груди, спутанность сознания, паранойя, даже припадки, не говоря уже об ужасах, а обстиненции. Обстиненция — добровольный отказ от употребления наркотических веществ, сопровождаемый целым рядом физических и психических расстройств. После окончания Первой мировой дядя Мэтт и его друзья продвигали этот закон, чтобы он остался в силе. Да, но как его получить сегодня? «Если бы я тебя не знал...» Шафран нахмурилась и Ли усмехнулся. «Как получить что-то? В законности чего ты не уверен? Один человек знает кого-то, кто знает кого-то ещё. Всё зависит от связей, от того, где ты живёшь и сколько монет ты готов выложить ради этой привычки. Например, кто-то из твоего окружения, молодой, состоятельный, любит хорошо провести время». Ли вопросительно поднял бровь. «Ты слишком опираешься на домыслы». «Ходит на ужин и танцы два раза в неделю, и обычно на следующее утро всем рассказывает, как хорошо провёл время». Нетерпеливо продолжила Шафран. «Именно так Ли поступил накануне после свидания с Лизой Деннис. Неужели я уловил укол ревности, дорогая напарница?» Он провёл большим пальцем по подбородку в насмешливой задумчивости. «Знаю пару парней, которые с удовольствием покажут тебе, как хорошо провести время, если захочется компании Шафран с отвращением подхватила свою сумочку и встала. «Забудь. Найду кого-нибудь другого, раз уж ты не в состоянии ответить на простой вопрос». Ли громко рассмеялся, заслужив тем самым обвинительные взгляды от горстки людей, толпившихся у полок. Позабавленный. Он понизил голос до шёпота. «И кого же ты собралась расспрашивать о том, как высший свет добывает наркотики?» Шафран открыла было рот, чтобы бросить язвительную реплику, но не успела, поскольку Ли, привстав со стула, схватил её за запястье, увлекая обратно за стол. «Будь благоразумной, Эверли. Дай мне больше информации и посмотрим, что я смогу придумать. Идёт?» Без особого энтузиазма Шафран вкратце изложил ему факты о двух жертвах и их друзьях. Ли хмыкнул, скривившись от отвращения. «Итак...» Бедная мисс Уильямс дружила с некоторыми знатными людьми. Все они употребляли, и в итоге её задушили подушкой. Аккуратное решение, не так ли? Это сделал поставщик. Возможно. Но в таком случае, как это связано с миссис Салливан? Ли пожал плечами. Знаешь, я видел Люси талбот недавно. Не удивлён, что у неё есть пристрастие к деликатному белому веществу. Хотя можно предположить, что перекись, которой она осветляет волосы, Прилично повредила её бедный мозг. Что ты знаешь о Люси Телбот, кроме того, что она блондинка? Я не знаю её лично. Мы посещали одни и те же ужины. Я видел её в нескольких клубах. Довольно высокая, симпатичная. Стремится выгодно устроиться, но, насколько я могу судить, не прочь получить удовольствие от поисков. это вот Грешам... Их имена мне не знакомы, хотя это ещё ни о чём не говорит. Я могу знать их лично и довольно неплохо. Шафран раздражённо посмотрела на подмигивающего и ухмыляющегося Лей. «Ты даже не помнишь имён своих трофеев? Хочешь создать впечатление, будто близко знаком с половиной женщин в Англии? Покуда речь идёт о прекрасной половине, я не возражаю». Лей снова ей подмигнул. «Могу поспрашивать у себя в клубе. Там знают всех девиц, которые развлекаются до тех пор, пока плохо не кончат. Возможно, они помогут нам найти и поставщика?» Шафран нахмурилась. Люди не должны узнать причину нашего интереса, Ли. Сможешь сделать так, чтобы всем не было слишком очевидно, что мы что-то ищем? Да, слишком очевидно не будет. Дай знать, если что-нибудь выяснишь. Прохладно бросила шафран, поднимаясь со стула. Когда поедешь? Ли закрыл книгу, которую он медленно превращал в подушку. Я поспрашиваю сегодня вечером, если хочешь, но есть вероятность, что придётся подождать, пока кто-нибудь не устроит игру в карты или что-то в этом роде. Довольная Шафран кивнула. «Спасибо. Всегда пожалуйста, напарница».